Эпилог Прошло восемь лет. Опять настала весна. Но скажем прежде несколько слов о судьбе Михалевича, Паншина, госпожи Лаврецкой и расстанемся с ними. Михалевич после долгих странствований попал наконец на настоящее свое дело. Он получил место старшего надзирателя в казенном заведении. Он очень доволен своей судьбой, и воспитанники его обожают, хотя и передразнивают его. Паншин сильно продвинулся в чинах и метит уже в директоры, ходит, несколько согнувшись, должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Чиновник в нем взял решительный перевес над художником. Его все еще моложавое лицо пожелтело, волосы поредели, И он уже не поет, не рисует, но втайне занимается литературой, написал комедийку, вроде пословиц, и так как теперь все пишущие непременно выводят кого-нибудь или что-нибудь, то и он вывел в ней кокетку и читает ее из-под тяжка двум-трем благоволящим к нему дамам. В брак он, однако, не вступил, хотя много представлялось к тому прекрасных случаев. В этом виновата Варвара Пална. Что касается до нее, то она по-прежнему постоянно живет в Париже. Федор Иванович дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда. Она постарела и потолстела, но все еще мила и изящна. У каждого человека есть свой идеал. Варвар Павловна нашла свой в драматических произведениях господина Дюма-сына. Она прилежно посещает театр, где выводятся на сцену чехоточные и чувствительные камелии. Быть госпожою дождь кажется ей верхом человеческого благополучия. Она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Дош Мария Шарлотта Евгения, французская актриса, исполнявшая роль Маргариты Готье, героиня драмы «Дюма сына» «Дама с комедиями. Должно надеяться, что судьба избавит мадемуазель Ада от подобного благополучия. Из румяного пухлого ребенка она превратилась в слабогрудую, бледненькую девочку, нервы ее уже расстроены. Число поклонников Варвары Павловны уменьшилось, но они не перевелись. Некоторых она, вероятно, сохранит до конца своей жизни. Самым рьяным из них в последнее время был некто Закурдалос Кубырников из отставных гвардейских усаносов, Человек лет тридцати восьми, необыкновенной крепости сложения. Французские посетители салона госпожи Лаврецкой называют его «Ле Гро Ту Украин». Тучный волк Украины, французский. Варвар Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее благорасположением вполне. Итак, прошло восемь лет. Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны. Опять улыбнулась она земле и людям, опять под ее лаской все зацвело, полюбила и запела. Город О мало изменился в течение этих восьми лет, но дом Марии Дмитрины как будто помолодел. Его недавно выкрашенные стены белели приветно, и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем солнце. Из этих окон неслись на улицу радостные легкие звуки звонких молодых голосов, беспрерывного смеха. Весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Сама хозяйка дома давно сошла в могилу. Мария Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы. И Марфа Тимофеевна недолго пережила свою племянницу. Рядом покоятся они на городском кладбище. Не стала и Настасьи Карповны. Верная старушка в течение нескольких лет еженедельно ходила молиться над прахом своей приятельницы. Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле. Но дом Марии Дмитрины не поступил в чужие руки, не вышел из ее рода, гнездо не разорилось. Леночка, превратившаяся в стройную красивую девушку, И ее жених, белокурый гусарский офицер, сын Марии Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой, приехавший на весну в О, сестра его жены, шестнадцатилетний институтка с щеками и ясными глазками, Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая. Вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены Калитинского дома. Все в нем изменилось. Все стало под лад новым обитателям. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры заменили прежних степенных стариков. Там, где некогда важно рассказывала зажревшая роска, две легавые собаки бешено возились и прыгали по диванам, на конюшне завелись поджарые находцы, лихие коренники, рьяные и с плетеными гривами, донские верховые кони. Часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались, пошли, по выражению соседей, порядки небывалые. В тот вечер, о котором зашла у нас речь, обитатели Калитинского дома, старшему из них жениху Леночки было всего двадцать четыре года, занимались немногосложной, но, судя по их дружному хохотанию, весьма для них забавной игрой. Они бегали по комнатам и ловили друг друга, собаки тоже бегали и лаяли, и, висевшие в клетках перед окнами канарейки, на перерыв драли горло, усиливая всеобщий гам звонкой трескотней своего яростного щебетания. В самый разгар этой оглушительной потехи к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока пяти в дорожном платье вылез из него и остановился в изумлении. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором, вошел через калитку на двор и медленно забрался на крыльцо. Впереди никто его не встретил, но дверь залы быстро распахнулась, из нее вся раскрасневшаяся выскочила Шурочка, и мгновенно вслед за ней с звонким криком выбежала вся молодая ватага — Она внезапно остановилась и затихла при виде незнакомого. Но светлые глаза, устремленные на него, глядели так же ласково, свежие лица не перестали смеяться. Сын Марии Дмитный подошел к гостю и приветливо спросил его, что ему угодно. — Я Лаврецкий, — промолвил гость. Дружный крик раздался ему в ответ, и не потому, чтобы вся эта молодежь очень обрадовалась приезду отдаленного, почти забытого родственника, а просто потому, что она готова была шуметь и радоваться при всяком удобном случае. Лаврецкого тотчас окружили. Леночка, как старинная знакомая первая, назвала себя, уверила его, что еще бы немножко и она непременно его бы узнала, И представила ему все остальное общество, называя каждого, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои в комнатах были другие, но мебель уцелела. Лаврецкий узнал фортепьяно, даже пяльцу окна стояли те же в том же положении, и чуть ли не с тем же неоконченным шитьем, как восемь лет тому назад. Его усадили на покойное кресло, все чины уселись вокруг него. Вопросы, восклицания, рассказы посыпались на перерыв. — А давно мы вас не видали, — наивно заметила Леночка, — и Варвару Палну тоже не видали. — Еще бы, — поспешно подхватил ее брат, — я тебя в Петербург увез, а Федор Иванович все жил в деревне. Да ведь с тех пор и мамаша скончалась, и Марфа Тимофеевна, промолвила Шурочка, и Настасья Карповна, — возразила Леночка, и Масье Лем... — Как? — И Лем умер, — спросил Лаврецкий. — Да, — отвечал молодой Калитин. он уехал отсюда, в Одессу. Говорят, кто-то его туда сманил. Там он и скончался. — Вы не знаете... Музыки после него не осталось? — Не знаю. Едва ли. Все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица. — А матроска жив! — заговорила вдруг Леночка. — И Гидеоновский жив! — прибавил ее брат. При имени Гидеоновского разом грянул дружный смерть. — Да, он жив и лжет по-прежнему, — продолжал сын Марии Дмитриевны. И вообразите, вот это егоза! — он указал на институтку сестру своей жены. — Вчера ему перцу в табакерку насыпала. Как он чихал! — воскликнула Леночка, и снова зазвенел неудержимый смех.